Елена Журок, Олеся Осипенко, «Внутренний ребенок, Как долюбить себя и обрести целостность», читают авторы. «Введение. Зачем слушать эту книгу и в чем ее ценность?» Если вы держите в руках эту книгу, значит, вы любознательны и вам интересен внутренний мир человека. Или в вашей жизни есть моменты и обстоятельства, которые вас не устраивают. А может, вы испытываете внутренний дискомфорт или неудовлетворённость, и вам важно разобраться в причинах, найти ответы на свои вопросы. Или же вы психолог, и в работе сталкиваетесь со сложными чувствами и состояниями у клиентов. И чтобы помогать людям, ну да и самому себе, «Хотите расширить и углубить свои знания?» Ниже перечислены частые запросы, с которыми клиенты обращаются к психологу. «Хочу заниматься чем-то интересным, найти дело по душе, а вместо этого работаю рядовым сотрудником. Удовольствия нет, карьерных перспектив и финансового роста тоже». Представляю рядом с собой любящего, заботливого, интересного, состоявшегося человека, но мне попадаются партнеры далеки от идеала. Мечтаю о счастье, но никак не могу ощутить это состояние. Все время чем-то недоволен или недовольно, чего-то не хватает. Планирую взять себя в руки, наладить здоровое питание, заняться фитнесом, начать ухаживать за собой. Однако все попытки быстро заканчиваются, иногда даже не успев начаться. Стараюсь воспитывать детей правильно, но не получается. Кричу, ругаюсь, наказываю. Дети обижаются, в доме постоянные конфликты и отсутствие взаимопонимания. Часто мы думаем, что знаем все, чего хотим. «Только вот беда, наши желания могут никак не осуществляться, а цели не достигаться. И от этого плохо, и дискомфортно. А со временем еще и тревога появляется, что со мной что-то не так. Вон у других все как по накатанной, и карьера в гору, и в личной жизни все устраивается наилучшим образом. И дети идеальные ангелочки, не то что мои, одни капризы, не хочу, не буду» и мы оказываемся в тупике, в растерянности. В этом состоянии и ощущении невозможности что-то изменить можно застрять на многие годы. Мы занимаемся борьбой с собой, поиском ответов, самоедством или, еще хуже, поеданием окружающих, вместо того, чтобы жить с большой буквы с интересом смотреть в будущее, развиваться, желать, мечтать и двигаться к своей мечте. Многие так описывают свои проблемы в кабинете психолога. «Я не могу достигнуть максимума в своей профессиональной и личной реализации». Как будто что-то мешает. Или... Такое ощущение, что я живу не свою жизнь, мне как будто чего-то не хватает, чтобы стать счастливым, ставить цели и достигать их, проживать жизнь с удовольствием. И действительно, ведь многие из нас обещают, что с понедельника или с первого числа месяца или в новом году точно начнут новую жизнь, будут заниматься спортом, начнут изучать иностранный язык, не будут терпеть пошлые шутки коллег и прямо выскажутся не смешно не стоит в моем присутствии такое рассказывать перестанут соглашаться работать сверхурочные выходные уйдут с нелюбимой работы начнут активно зарабатывать на своем хобби перестанут наказывать ребенка или повышать на него голос запишутся на сессию с психологом и разберутся наконец с давно мучащими вопросами и так далее но приходит день x и мы ничего из задуманного не начинаем делать. Одни люди знают, в чем причина их дискомфорта. Например, неудовлетворенность в отношениях, с супругом, нелюбимая работа. Другие смутно ощущают внутренние противоречия. Хочу одного, а вот делаю совсем другое. И не понимаю, почему так происходит. Или же ни в одном занятии не могу найти для себя удовольствие. Все не то. Или еще интереснее, не дойдя до желаемой цели, один шаг поворачивают назад. Пример первый. Ирина хочет семью и детей. Она с завистью смотрит на семейных подруг. Но как только на Ирину обращает внимание новый молодой человек, в ней как будто просыпается неумеющий сдерживать себя критик. И букет не такой, и место в театре не в портере, а на галерке, И в ресторане заказал не то, и машина у него не престижной марки. Так кавалеры и отваливаются, а Ира продолжает мечтать о любимом муже и ангелочках-сыночках. Причина. Ирина боится отношений, не доверяет мужчинам, не готова принимать другого, как и родители, которые не любили ее, безусловно. От того и поведение девушки прямо противоположно ее желаниям, которые, по сути, не совсем ее. Пример второй: Слава очень хочет иметь собственный бизнес. Он составляет бизнес-план и показывает его инвесторам. Однако, как только потенциальный кредитор говорит: Да, я готов вложиться, с чего начнешь? Слава чувствует себя в капкане. Уверенность в собственных силах испаряется, вера в успех идеи пропадает, желание работать на себя кажется не своевременным и несерьезным. Наверное, погорячился, ведь теперь вся ответственность будет только на нем, и Слава начинает избегать встреч с инвестором, чтобы отсрочить подписание кредитного договора, а вместе с ним — и начало реализации собственного стартапа. Причина. «Слава» в ситуации «можно», «действуй», оказывается скован страхом и опасениями, а вдруг не получится, вдруг облажаюсь. Итак, чтобы человек начал менять свою жизнь, добиваться желаемого, необходимы внутренние изменения. А они начинаются с осознанности. И это работает для разных сфер жизни человека построение более качественных отношений с партнером, выход на другой уровень дохода, развитие своих способностей, раскрытие собственного потенциала, выстраивание отношений с детьми, заявление о себе и выстраивание своих границ и так далее. Для реализации этих и других важных для человека качественных перемен в жизни важно прийти к осознанности. Осознанность — это сотрудничество когнитивного и эмоционального мозга. В результате разумное и логичное мышление, навыки планирования и выстраивания стратегии работают на исполнение истинных желаний человека. Для этого он готов прилагать усилия и твердо идти к поставленной цели. Стоит также упомянуть еще одно важное понятие — эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это способность человека осознавать свои чувства и ощущения, контролировать собственное эмоциональное состояние и управлять им, а также распознавать чувства других. Первый шаг к осознанности — это разобраться и понять, в чем заключается внутренний конфликт человека. Внутриличностный конфликт — это психологическое состояние, при котором человек сталкивается с противоречием между своими желаниями, целями, мотивами и тем, что он заявляет, делает и получает. Конфликт может происходить и в рамках внутреннего диалога, Хочу, но не могу. В чем заключаются сложности, которые не дают выйти из этого конфликта? Кто и с кем конфликтует? Ведь это же моя голова, мой мозг, говорит человек. Откуда конфликт? Давайте разбираться.